И с каждым ты встречным бродяга она тут же заключает дружбу на веки вечные. И гусея она гоняет, сколько ей за это не выговаривают, и так далее и тому подобное. А Тэдди бежала рядом, весело помахивая хвостом и держа в зубах палочку. Но ну, так как сын во всем соглашался с отцом, то вскоре оба забыли о разладе. Конечно же, в неудаче военного похода была виновата одна Тэдди. Да и не барсучи ты на раз совсем.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 прищелкнет — лапа не досчитаешься. При этом послушная девочка-мушка подумала о своем славном таком мирном симпатичном Фредолине: как-то ему придется с переломанными лапами, ведь некому за ним ухаживать. А что, если между зубьями сунуть палку? Капкан ведь защелкнется, и не будет страшен барсуку. Но, посмотрев на свирепое от натуги красное лицо папы, Мушка решила отложить на неопределенное время свои планы спасения Фредолина. «Знаешь, папа, — снова заговорил Улли, — я прочитала в одной книжке, что капкан нельзя трогать руками, а то зверь почует запах человека. — Что ж прикажешь мне ради Мушкиного Фредолина еще лайковые перчатки надевать? — сострил папа. Но без всякой злости ему наконец удалось натянуть пружину. — Нет, благодарю покорно. — Штука эта так провоняла мышами и ржавчиной, что никаких других запахов барсук тут не почует. С этими словами капкан водворили в лаз под забором и надежно привязали проволокой к сетке. — Вот так-то! — воскликнул папа. — А теперь мы сами попросим барсука пожаловать к нам. Он на минуту задумался. — К сожалению, придется капкан каждое утро снимать и каждый вечер вновь ставить, а то еще Ахим или кто-нибудь другой в него попадется. Значит, опять работа прибавилась. За ужином было торжественно провозглашено, что отныне ночью под забором будет стоять капкан. Пусть, мол, все остерегаются. Конечно, это ненадолго. Воришке скоро придет конец, чтобы там мушка не затевала. Однако Варишка три дня и три ночи подряд не покидал своей норы. Фридолину весь белый свет стал немил. Так его расстроило нарушение покоя, и все, что натворила Тедди у входа в нору. Он и носа на воле не высовывал, хотя голод мучил его изрядно. Между ним и всем миром царил полный разлад. Если уж здесь, в этом укромном уголке, его не оставляют в покое, то лучше он умрет с голоду. И пусть тогда мир попробует прожить без него. Какой же это будет мир, когда в нем нет барсука? Потому-то и получилось, что недоброе мушка, не кровожадный папа, Хотя они и ходили каждое утро проверять капкан, ничего в нем не находили. Но новых лозов под забором тоже не прибавилось, да и быстро созревавшую кукурузу никто не трогал. — Вот видите, — говорил папа в кругу семьи, торжествуя победу, — этот разбойник почуял, что мы объявили ему войну, и носа к нам не кажет.